а сегодня, если ещё и напиток дренной. А это собственное изобретение. Зарегистрирую их, как только найду подходящее название. Он внимательно наблюдал, как длинный бокал наполняется бледно-золотым с пузырьками воздуха от энергичной встряски, содержимым. Затем протянул руку и отпил большой глоток. Отлично, сказал он бармену. Но если у вас есть пшеничная водка а не картофельная, а коктейль выглядит лучше. Тотохмыльноулся. Я сказал, что мы не будем вдаваться в детали. По-французски это звучит немного вульгарно. "Лейтер" продолжал разговор о коктейле. Они гремнули с бокалами в глути бара, и "Лейтер", понизив голос, произнёс: "Вежа в деталях ты не забываешь?" «После той смеси, которой тебя поподчули сегодня, для этого прекрасного напитка есть только одно название — «Коктейль Молотова». Они сели за столик, и Бонд рассмеялся. То место уже огородили, а машину пустили в обход. Боюсь, как бы денежные тузы не начали сматывать удочки отсюда. Людям предлагают историю о коммунистических агентах, пусть думают, что взорвана газовая магистраль». Поврежденные деревья сегодня ночью спилят. Если здесь работают так же, как в Монте-Карло, то к утру от следов взрыва ничего не останется. Лейтер достал пачку Честерфельда и вытряхнул из нее сигарету. Рад, что работаю с таким парнем, как ты, сказал он, глядя себе в бокал. И особенно рад тому, что не читаю о тебе в списке награжденных посмертно. Она же, кстати, тобой очень интересуется. Думает, что проблема с Ле Шифром очень серьезная, и что в твоей операции нет ни капли сумасбродства. Просто в Вашингтоне завидует, что не мы ведем это дело. Да ты сам знаешь, что такое наши боссы. Думаю, и у тебя в Лондоне такая же история. Бонд кивнул. Всяк норовит к себе грести, сказал он. Так или иначе, я твой подчиненный и с этой минуты должен помогать тебе в любом деле. Мати с ребятами уже взяли всех, кого нужно, под опеку. Но, в общем, я к твоим услугам. «Хорошо, если так», — сказал Бонд. «А то они уже обложили меня со всех сторон. Может, и Мати вместе с тобой в придачу. Дело серьезное, и, думаю, игра пойдет без правил». Рад, что ле шифр в отчаянии. Именно так мы и предполагали. Но боюсь, ничего конкретного для тебя у меня нет. Поэтому в казино просто будь рядом. У меня есть помощница Мисс Линд. Когда и сядешь играть, вручу её тебе. Краснить за неё не придётся. Довольно мило, он улыбнулся Лейтеру. А ты попробуй вычислить двух телохранителей ле шифра. Ведре ничего не быт выкинут. Ну, кто знает. Чем смогу, обязательно помогу, сказал Лейтер. Да этой заварухи я служил в морской пехоте, если это говорит тебе о чём-нибудь. Он взглянул на Бонда с едва скрываемым упрёком. "А говорит", согласился Бонд. Оказалось, что Лейтер родом из Техаса, и пока он рассуждал о своей работе в отделе разведки НАТО, И о трудностях по поддержании безопасности в организации, где представлено столько стран, Бонд подумал, что американцы толковые парни, причём большинство из них явно выходецы из Техаса. Феликс Лейтер было около 35. Он был высокого роста, хорошо сложён. Его свободный рыжеватый костюм немного свисал с плеч, почти как у Фрэнка Синатры. Двигался и говорил он медленно, но в нём проступала скрытая сила, и чувствовалось, что в рукопашной он будет драться жестоко и до конца. Его в сегоре было что-то разъящее, ястребиное, хотя внешне он был спокойный и невозмутим. Хищные черты проступали и в лице: острый подбородок, выступающие скулы, и широкий скошенный рот. Он щелился, как кошка, когда сигаретный дым попадал ему в глаза. Курил он беспрерывно. Около глаз разбегались морщины, и они придавали несколько странное выражение его лицу. Казалось, он больше улыбается глазами, нежели губами, а ворох светлых прямых волос придавал ему мальчишечий вид, правда, при ближайшем рассмотрении это впечатление исчезало. Хотя Лейтер совершенно открыто говорил о своей работе в Париже, Бонд вскоре заметил, что о своих американских или европейских коллегах он не произнес ни слова, и что интересы своей организации он явно ставит выше интересов взаимного сотрудничества в рамках Североатлантического альянса. Бонду это понравилось. Когда Лейтер наконец допил виски, а Бонд рассказал о Мюнце и о своей короткой рекогностировке побережья и виллы «Ле Шифра», Наступило 7 часов вечера, и они решили вместе пройтись до отеля. Перед уходом из казино Бон поставил всё на личность 24 миллиона в кэше. О несколько тысяч сунул в карман на мелкие расходы. Около гостиницы они увидели, что бригада рабочих почти закончила свою работу по расчистке бульвара. Несколько деревьев срубили, три пожарные машины поливали бульвар и тротуары. Яма от бомбы исчезла. Следах почти не осталось. Столь же оперативно были устранены следы взрыва на здании и отеле. Все стёкла были выставлены. В тёплых голубых сумерках Рояль Лезо снова был тих и спокоен. На кого работает консьержка? спросил Лайтер, когда они шли к отелю. Бонд ответил, что точно не знает. Ночит тоже ничего не выяснил. "Пока ты её не купишь", говорил он. "Ты должен считать, что она куплена противной стороной. Все консьержки продажны, и в том нет их вины. Они обучены видеть во всех постояльцах за исключением магараджей, воров и обманщиков. Они также заботятся о твоём удобстве и самочувствии, как крокодилы". Бонт вспомнил слова Мати, когда консьержка поинтересовалась о его здоровье после столь опасного полуденного происшествия. Бонт решил, что неплохо будет намекнуть о лёгком своём недомогании, ведь если консьержка и Лэшифр одна команда, то столь ценные сообщения, пущенные в целях дезинформации противника, наверняка придаст русской стороне уверенность в своих силах и укрепит Лэшифра. в решении начать игру именно сегодня. Консьержка произнесла несколько дежурных фраз и пожелала Бонду скорейшего выздоровления. Комната Лейтера была на верхнем этаже, и они расстались в лифте, договорившись встретиться в казино около 11 вечера. В этот час у столов начиналась крупная игра. Глава восьмая. Шампанское и розовый свет. Проверка показала, что нежелательные гости в комнату не наведывались. Бонд скинул в себя одежду, принял теплую ванну, потом облился холодной водой и лег на постель. Оставался один час до встречи в баре «Сплендит». На отдых, на тщательную поминутную планировку предстающей игры на уяснение возможных действий в случае поражения или победы. Бонда необходимо было собраться с мыслями и точно определить роль матьи, лейтера и девушки, попробовать предусмотреть контр-ходы противника. Он закрыл глаза и прокрутил в мозгу все ситуации будущей схватки. Без двадцати девять... Он перебрал в уме уже все мыслимые перестановки, вероятные и невероятные действия и противодействия в его дорелис с шифром. Он поднялся с кровати и оделся, на время выбросив из головы мысли об игре. Затягивая тонкий чёрный галстук, он взглянул на себя в зеркало. На него иронично вопросительно смотрели серо-голубые глаза, локон чёрных волос, непокорный и запетой, сползал к правой брови. тонкий вертикальный шрам на левой щеке придавал ему несколько пиратский вид заполняя портсигар из нержавеющей стали сигаретами Морланд ободок из трёх золотых колец он подумал Хе Кормайкл скажешь тоже ноти передал ему слова девушки сынув портсигар в карман он проверил зажигалку Ронсом Она была заправлена. Затем он рассовал по карманам тонкие пачки десятитысячных купюр и извлек из стола замшевую кобуру. Бонд повесил ее у левого плеча, так, чтобы верх кобуры был на три дюйма ниже подмышки. В другом ящике под рубашками лежал плоский пистолет Беретта 25-го калибра с каркасной ручкой. Бонд вынул обойму и патрон из ствола, Отвел и опустил затвор, нажал на спусковой крючок, затем вставил обойму, взвел затвор, поставил пистолет на предохранитель и опустил его в кобуру. Надевая пиджак на вечернюю шелковую рубашку, он оглядел комнату и проверил еще раз, все ли в порядке. Он чувствовал себя спокойно и уверенно. Удостоверившись при помощи зеркала, что пистолет незаметен, он подтянул галстук... вышел из комнаты и запер дверь. Бонд шёл по лестнице, ведущей в бар, и услышал, как сзади открылся лифт. Нервкий голос произнёс: "Добрый вечер". Это была его новая знакомая. Она уже ждала его. Он уже не был так потрясён её красотой, как при первой встрече. Её платье из чёрного бархата Но на шыто просто и вместе с тем неуловимо изящно. Такая кажущаяся простота делала честь тем немногим модельерам мира, достигшим в своём искусстве вершин. На шее у неё была тонкая жерелья с драгоценным камнем, опускавшимся с соблазнительной открытость декольте. В руках она держала чёрную сумочку. Жгуче-чёрный волна волос ниспадала на плечи. Она выглядела восхитительно, и сердце Бонда непроизвольно ёкнуло. "Вы прекрасно выглядите. Подозреваю, что бизнес в мире радио процветает. Она взяла его под руку. Пойдёмте сразу в ресторан", предложила она, страсть как хочется произвести впечатление на публику. "По секрету могу сказать, что бархат ужасная штука. Когда я сяжусь, он так меняется, поэтому не удивляйтесь, если в ресторане я вскрикну, это будет означать, что я села на плетёный стул. Бонд рассмеялся. Эрзмиц, да, пойдёмте, можем выпить по рюмке водки перед ужином. Она удивлённо взглянула на него, и Бонд поправился: "Или, если вы предпочитаете коктейль. Кстати, кухня здесь лучшая в Рояле". Он на мгновение ощутил ее колючую иронию. Легкая тень отстраненности, с которой она встретила его прямое предложение, немного охладила его пыл. Он бросил взгляд на девушку. Но это было лишь на мгновение. Мэтр Дотель поклонился и повел их к столику. Бонд немедленно забыл об этом, когда увидел, как мужчины в зале оборачивались, чтобы полюбоваться его спутницей. Роскошный зал ресторана с широкими серповидными окнами возвышался над садом, будто корма корабля. Бонд выбрал столик в самом конце зала, в нише с зеркалами. Эти уютные уголки с золотисто-белыми стенами, оббитыми красным шёлком, с лампами позднего ампира по бокам, остались неизменными с прошлого века. Они расшифровали хитросплетение бордовых чернил в меню И борт кивнул официанту. Ещё не выбрали? обратился он к девушке. Пока рюмку водки. ответила она и вернулась к изучению меню. Небольшой графин водки. Проследите, чтобы была холодная, сказал борт, потом обратился к ней: но прежде чем мы выпьем за ваше новое платье, может вы мне скажете, как вас зовут? Веспер ответила она. Веспер Линдт. Бонд удивленно посмотрел на нее. «Вэспер» по-английски значит «вечерняя звезда». Уже порядком надоело объяснять каждый раз. Я родилась вечером, когда, по словам родителей, за окнами грохотала буря. Очевидно, этот вечер запал им в душу. Она улыбнулась. Кому-то нравится мое имя, кому-то нет. А я просто привыкла. — У вас превосходное имя, — сказал Бонд. И мы внезапно пришла в голову идея. Можно я его заинструю? Он рассказал о новом коктейле изобретённом да мим и о безуспешных поисках найти ему подходящее имя. Вечерняя звезда. На слух просто восхитительно. Когда мой коктейль войдёт в моду, пить его будут, наверное, только в час фиолетовых сумерек, Вечерняя звезда. Итак, вы согласны? «Как только отпробую, можете присваивать», — пообещала она, — на слов действительно обнадеживающе. «Когда все закончится, мы с вами обязательно выпьем, Веспер», — сказал Бонд. «Выпьем, даже если проиграем. Ну, вы решили, наконец, что будете заказывать? Можете все самое дорогое», — добавил он в виде ее сомнений. «Иначе вы рискуете уронить репутацию своего платья». Она рассмеялась. "Я разрываюсь между двумя блюдами. Оба просто прелесть, но побывать в роли миллионера так приятно, что, если вы согласны, отлично начнём с икры, затем обжаренные телячьи щёчки и яблочное суфле, а затем землянику со сливками. Даже стыдно быть такой расточительной". Она улыбнулась, будто спрашивая разрешения у Бонда. «Расточительность уже заложена в вас, женщинах, при рождении». «А если рассудить, то это всего лишь обыкновенная еда». Он повернулся к метро-дотелю. «Не забудьте принести побольше тостов». «Дело в том, — объяснил он Веспер, — что с икрой подают так мало тостов, что приходится постоянно напоминать». «А теперь, — он вернулся к меню, — я присоединяюсь к выбору младмазель относительно икры. Но после нее я бы хотел маленькое... Торная доз с соусами-артишоками, но чуть не дожаренная. На десерт младмазель будет наслаждаться земляникой, а мне принесите авокадо в вашем французском варианте. Одобряете?» Мэтр Дотель поклонился. «Лучший выбор нельзя и представить, мсье Жорж», повернулся он к официанту и повторил заказанный на ужин. Не возражаете против шимпанского, спросил бонд, поддрящи напиток. И сегодня, надеюсь, он как нельзя, кстати. Ну, конечно, нет, ответила она. Ткнув пальцем в меню, бонд повернулся к официанту. Таджин герцог 40-й. Превосходное вино, мсье сказал официант. Но если мне все позволит, он показал карандашом в меню. Сбрёт 1943 ничто не сравнится. Бундл об нлся. Ну что ж, пусть будет бред. Это марку мало кто знает, объяснил он спутнице, но это одна из лучших шампанских в мире. Бонд внезапно подумал, что его суждение несколько претенциозны. Селвуш, извините меня, сказал он за мои странные познания в винах. Нахожу удовольствие в том, что я пью и ем сам. А часть это холостяцкая привычка. Но в основном это об о привыкновение уделять внимание мелочам. Я в этом плане старомоден и большой привереда. Но знаете, моя работа предполагает одиночество, а мелочи делают нашу жизнь более интересной. Весперо улыбнулась. Мне нравится ваша приверженность к мелочам, сказала она. Я тоже люблю делать всё основательно, от начала и до конца. Только так и надо жить, хоть и звучит это немного по-детски, добавила она. как бы извиняясь. Официант принёс графин с водкой в ведёрке со колотым льдом. Бонд налил в двёрёмки. "Полностью согласен с вами, Растор", сказал он. "А теперь давайте выпьем за удачу, за то, чтобы нам повезло". Девушка подняла рюмку и с прозивши его прямотой сказала: "Давайте. Надеюсь, сегодняшний вечер пройдёт удачно". Бонду показалось, что ее плечи чуть дернулись. Затем она импульсивно наклонилась к нему, и он забыл об этом непроизвольном движении. «Есть новости от Мати», — сообщила она. «Он очень хотел рассказать все сам, но... это относительно бомбы. Просто не укладывается в голове». Глава девятая. Это всего лишь баккара. Бонд на всякий случай оглянулся, хотя вряд ли кто их здесь подслушивает. А икра пусть подождет тостов. Рассказывайте. Глаза Бонда заинтересованно блеснули. Они все-таки поймали третьего болгарина. Он ехал в Париж на Ситроэне и взял в машину двух попутчиков для маскировки. На одном из полицейских заслонов, заинтересовались его плохим французским и попросили предъявить права. Он все понял, поэтому вместо прав вытащил пистолет и застрелил одного патрульного. Второй обезоружил его, уж не знаю как, и умудрился предотвратить попытку самоубийства. В рване ребята матьи вытрясли из него все, что можно. Наверное, в своем обычном французском стиле. Эти двое из бульвара и их соловжник, по-видимому, являются членами одной из многочисленных бригад во Франции, которая специализируется именно на таких делах, саботаже, убийства и так далее. Мати и его ребята вычисляют сейчас остальных. Никимс X обещал им 2 миллиона франков, если они убьют тебя. Он также сказал, что если они будут придерживаться инструкций, их никто не поймает. Веспер отпила глоток водки. А теперь самая интересная часть. Этот мсье дал им две сумки для кинокамер. Вы их видели? И сказал, что по ярким цветам им будет легче различить их. В голубой сумке очень мощный заряд дымовой шашки, в красный — динамит. Как только один бросает красную сумку, второй должен нажать на кнопку в голубой, и под завесой дыма они скроются. Конечно, никакой дымовой шашки там не было. Надо было, чтобы они думали, что смогут убежать. В обеих сумках был динамит. Убить вас и ваших убийц одним махом. Вот была идея. И ни одного следа. В отношении третьего Болгаина, наверное, были ины планы. Продолжайте, сказал Бонд. Он ценил профессионализм своих противников. Но те, камикадзе, видно решили, что им палец в рот не кладе и надумали лишний раз не рисковать. Он сначала подпустил дымку, а потом швырнул сумку вам под ноги. То, что вы видели, доказывает это. Помощник нажал кнопку дымовой шашки, и они взлетели на воздух. Тот и ждал их за отелем. Но увидев, что произошло, решил, что они дали маху и уехал. Однако полиция обнаружила остатки неразорвавшейся красной бомбы и показала их ему. Когда он понял, что его друзья были одурачены, что их и предполагалось убить одной бомбой, он начал говорить. Наверное, до сих пор все говорит, увы, не малейшей ниточке к Лешифру. Тот мсье, который дал им задание, был, вероятно, кем-то из посредников, может быть, одним из телохранителей. Так или иначе, тому, кто выжил, имя Лешифра ничего не говорит». Она кончила рассказ. Официанты принесли и крох, блёцы с горкой тостов и маленькие тарелки с мелко нарезанным луком и яйцами. Белки на одном блёце, желтки на другом. Некоторое время они ели молча. Потом Бонд произнёс: "Несказанно рад тому, что поменялся местами с убийцами. Вот уж действительно не рой другому яму сам в неё попадёшь". Мати, наверное, прыгает от радости. За сутки обезврежены 5 человек. Он рассказал ей, как Мати попортил барбанные перепонки супругам Мюнц. Кстати, сказал он: "Как вы в этом деле оказались? В каком отделе работаете?" "Я личный помощник начальника отдела S", ответила Веспер, так как эта операция была его задумкой. Он хотел, чтобы его отдел тоже был кем-нибудь представлен. Он попросил М послать меня. Я должна была только осуществлять связь. М согласился, но всё же предупредил начальника отдела С, что 007 будет разгневан, узнав, что в помощника ему назначена женщина. Она смолкла. Бонд никак не отреагировал на её слова, и она продолжила. В Париже я встретилась с Мати и с ним приехала сюда. Там же, в Париже, у меня есть подружка, продавщица у Диора. Вот она и помогла мне с экипировкой. Я имею в виду это платье и вчерашнее. Иначе я бы выглядела бледно на этом фоне. Она повела рукой вокруг. Весь наш отдел позеленел от зависти, когда узнал, куда я еду. И хотя никто не догадывался, что у меня за задание... Но все знали, работать предстоит с ноль-ноль. Вы наши герои. Я просто вне себя от гордости. Бонд нахмурился. Два нуля перед моим номером получить нетрудно. Надо быть готовым убивать людей. Вот что значит двойное зеро. Гордиться, по-моему, нечем. Благодаря ему я уже убил двух людей. Первый был эксперт по шифрам... Японец, его и убил в Нью-Йорке, а второй — один норвежец, двойной агент из Стокгольма. Может, они были вполне достойные люди, и их просто затянуло в водоворот истории, как того Югослава, которого Тита приказал уничтожить. В общем, неприятная эта обязанность, но это моя профессия, и надо делать то, что говорят. Как вы находите икру в сочетании с яйцами? "Восхитительная комбинация", сказала она. "Обед выше похвал. И мне даже стыдно". Она замолчала под холодным взглядом Бонда. Он внезапно пожалел, что разговор приобрёл несколько личный характер. "Если бы не задание, нас бы здесь не было", сказал он и перешёл к делу. "Давайте выясним, что надо сделать. Я расскажу вам Каким образом я намерен действовать и поясню, чем вы можете помочь. Боюсь, что не многим. Давай, Лон. Теперь основное. Он вкратце рассказал о плане действий и обозначил возможные ситуации. Мэтр Деталь проследил, чтобы им принесли второе блюдо. После этого Бомб продолжил. Она слушала его с холодным, но внимательным выражением лица. подчиняясь иерархии старшинства. Деловая жёсткость Бонда внушала уважение, она признала, что предупреждение начальника отдела С имело под собой куда больше оснований, чем она предполагала. "Это человек дела", сказал ей шеф, вручая бумаги на задании. "И не воображайте, что вы едете повеселиться. Работа его единственный конёк". И когда он работает, он забывает обо всём. Но в своей области он профессионал каких мало. И поэтому время, проведённое с ним, зря потерянным не назовёшь. Как мужчина он неотразим, но не стоит в него влюбляться. В этом плане он немного бесчувственный. В общем, увидите сами. И желаю удачи. Любая женщина на её месте восприняла бы подобные слова как вызов. А Веспер была женщиной, поэтому она особенно была польщена, когда чисто по-женски интуитивно почувствовала, что возбуждает к себе интерес. И вот лишь какой-то неосторожный намек на хорошие отношения между ними, какие-то слова, обычная фраза, и он резко отстранился, стал холодным, как лед, будто теплота способна отравить его. Поставит человека в дурацкое положение, ни за что его обидеть. Но что поделать, работа есть работа. И она сконцентрировала всё своё внимание на его словах. Подобной ошибки больше не будет. Главная надежда молиться за неё, чтобы удача была на моей стороне, а не на его. Бонтра разъяснял правила игры в бакара. Баккара мало чем отличается от других азартных игр. Шансы на выигрыш у банкира и игрока примерно равны. Только везение в карте может стать решающим фактором в игре и сломать банк или сломить игрока. Сегодня ночью Лешифер купил право быть банкиром за столом Баккары у египетского синдиката. За это он заплатил 1 миллион франков, и у него осталось 24 миллиона. У меня примерно столько же. Обычно за этим овальным столом сидят 10 игроков. Сегодня, думаю, будет столько же. Стол поделён на две части. Банкир играет сразу против левой и правой частей, один против всех. При такой игре банкир должен быть достаточно умён, чтобы столкнуть интересы правой стороны с левой, и должен уметь быстро считать. Толковых игроков в рояле сейчас нет, и поэтому Ле Шифр решил действовать более простым способом. Он будет играть сразу против всего стола. Это довольно необычно. То есть его шансы в игре не так уж велики, хотя есть одно обстоятельство в его пользу. Но главный в игре только он может контролировать величину ставок. Банкир и крупье сидят во главе стола. Функции крупье И давайте, по столу карты и объявлять деньги в банк. Помимо их двоих, есть ещё человек, который следит за игрой в целом. Я постараюсь сесть точно напротив ле шифра. Перед ним будет стоять коробка с шестью тщательно перемешанными колодами. В эту коробку невозможно залезть, так как она стоит у всех на виду. Карты перемешиваются крупией Кто-то из игроков их снимает и крупье складывает их обратно в эту коробку. Всё это тоже у всех на виду. Служащих казино мы проверили, все чистые. Можно ещё пометить все карты, что трудно, но вполне реально. Наиграть такими картами можно лишь при попустительстве крупье. Впрочем, за этим тоже присмотрит. Бонд отпил шампанского и продолжил: Теперь относительно самой игры. Банкир объявляет об открытии банка. Допустим, в 500 тысяч. Каждое место пронумеровано, начиная справа от банкира. Поэтому сидящий справа от банкира или номер первый имеет право первым принять банк и подвинуть свои деньги в центр или сказать пас, если банк слишком велик или просто нет желания играть. Следом решает номер второй. Если он отказывается, то номер третий и так далее вокруг стола. Если никто по одиночке не принимает банк целиком, то он делится в складчину на всех игроков, включая иногда и зрителей, пока не наберутся требуемые 500.000. Но это сумма самая минимальная, никто обычно не отказывается. Но если в банке миллион или два, то найти игрока или даже если карты идут удачные, группу игроков уже труднее. Поэтому я буду вступать в игру и принимать банк именно в такие моменты. То есть фактически я буду бросать вызов Лешифру. И так до тех пор, пока или я, или он всё не проиграем. Это займёт какое-то время, конечно, но в конце концов один из нас обязательно победит другого, и произойдёт это независимо от воли остальных игроков, хотя их деньги тоже будут играть какую-то роль. А сколько он банкир, он имеет маленькое преимущество передо мной, но зная, что я хочу выиграть у него все деньги, И не зная, я надеюсь, мой капитал, игра пойдет на нервах, поэтому мы в более или менее равном положении. Он замолчал. Принесли землянику и авокадо. Они отпробовали десерт, потом поговорили о других вещах и накрыли кофе, и они закурили. К ликеру и Бенди ни один из них не притронулся. Бонд почувствовал, что пришло время раскрыть в эспер глаза, на действительный механизм игры. Правила очень простые, начал он. Очень похоже на очко, где выигрывает тот, кто набрал большее количество очков в пределах 21. Я и банкир получаем по две карты. И если в них нет необходимого количества очков, то мы имеем право добрать еще по одной карте. Цель игры — набрать 9 очков или как можно ближе к 9. И если в них нет необходимого количества очков, Картинки и десятки, пустышки, тузы по очку, а остальные карты, по их номинальной стоимости, шестерки, шесть очков, семерки, семь и так далее. Но в сумме очков двух карт считается только последняя цифра. Так, например, девять плюс семь равно шесть, а не шестнадцать. Выигрывает тот, у кого количество очков наиболее близко к девяти. Ничьи переигрываются. Ничьи переигрываются. Веспер внимательно слушал Бонда, отмечая про себя азарт, с которым он просвещал ее. «Итак», — продолжил Бонд, — «банкир дает мне две карты. Если по очкам они дают восемь или девять, то они называются натуральные. Я немедленно переворачиваю их, кидая на стул, я выиграл. Разумеется, если у банкира не лучшие или равное количество очков, если у меня не выходит натуральный...» Я могу остановиться на семи или шести. Если у меня пять, то я могу спросить еще одну карту, а могу и не спросить. Если меньше пяти, то обязательно спрошу. Пять — это рубеж в игре. При пяти очках шансы улучшить или ухудшить карту, взяв еще одну, примерно равны. Банкер имеет право взглянуть на свои карты лишь после того, как я спрошу еще одну карту или хлопну по столу, показывая, что буду играть двумя. Если у банкира натуральный, он переворачивает их и все выигрывает. Если нет, то у него та же проблема, что и у меня, то есть брать или не брать третью карту. Но его преимущество состоит в том, что он может судить о примерном количестве очков у меня по моему же решению брать или не брать третью карту. Если я останавливаюсь на двух картах, Он должен допустить, что у меня 5, 6 или 7 очков. Если я потребовал третью карту, то у меня меньше шести, и что те три карты я могу улучшить или ухудшить своё положение. Третья карта подаётся лицом вверх. Итак, он знает, что у меня меньше шести. Приплюсовав стоимость третьей карты, он бы примерно знать, сколько у меня очков всего. И уже на этом основании решает брать ему третью карту или не брать. Это и есть его преимущество брать или не брать третью карту. Но самая главная трудность этой игры заключается в следующем: если у игрока или банкира вышло пять очков, что они будут делать каждый по одиночке? Некоторые игроки всегда берут третью карту, другие никогда. Я полагаюсь на интуицию. И в конечном итоге Бонд погасил сигарету и позвал официанта, чтобы расплатиться. Решает все восьмерки и девятки, и я должен просто получить их больше, чем он. Глава десятая. Стол для игры. Лицо Бонда, предвкушающего схватку с Лешифром, раскраснелось. Перспектива, наконец-то, столкнуться с ним лоб в лоб, захлестнуло воображение Бонда. Казалось, он забыл о размолвке с Веспер. А она, в свою очередь, тоже избавилась от тягостного впечатления и переняла его настроение. Он заплатил по счету, приложил солидные чаевые. Веспер поднялась, и они отправились в казино. Не предъявляя членских карточек, они вошли в казино. Крупная игра Бонда завоевала ему репутацию «Автар». которая распространялась также и на его спутников. Не успели они пройти несколько шагов, как Бонд опрекнул Феликс Слейтер. Он был представлен Вестер Линд, и они обменялись любезностями. Феликс спросил: "Ты позволишь мне показать мисс Линд, как разбивать банки в рулетке? Я чувствую, что от трёх моих счастливых номеров вот, вот должны выиграть". «Да и у Мисс Линд, наверное, есть пара заветных чисел. А к тебе мы подойдем чуть позже, когда у Бакары начнется оживление». Бонд вопросительно взглянул на Веспер. «Поддерживаю предложение», — сказала она. «Кстати, вы не поделитесь со мной своими счастливыми номерами?» «У меня таковых нет», — отрезал Бонд. «Я делаю ставку, когда есть шанс». «Причем, чем больше, тем лучше. Извините, я должен идти. Передаю вас в надежные руки моего друга Феликса Лейтера». Он улыбнулся сдержанно, но неожиданно тепло, и, не торопясь, пошел в своей уверенной походкой к кассе. Лейтер смущенно кашлянул. «Это серьезный игрок, мисс Линд», — сказал он. «Иначе ему нельзя». «Ну а теперь прошу сюда. Посмотрим, как номер 17 подчинится моим гипнотическим позывам и притянет к себе колесо рулетки. Восхитительное это ощущение. Ни за что получать много денег». Бонд снова был оставлен наедине с самим собой. В кругу знакомых невозможно освободиться от посторонних мыслей и настроиться на игру. В обмен на выданный ему днем чек... Он получил 24 миллиона, разделил банкноты на две равные части и сунул одну в правый карман, другой в левый. Затем он медленно пошёл между столов, облепленных людьми, к центру, где за золотонным поручнем его ожидал стол для бакары. За столы уже садились игроки, на сукне лежали карты, которые крупье тасовал нарочито медленно. В произведении мошенничества карты всегда тасовались к крупье. Кроме того, он делал это профессионально. Шеф де партье приподнял бархатный шнур, открывая бомбу вход за поручни. Я оставил за вами номер 6, как вы и просили, мистер Бонд. Три места ещё не были заняты. Бонд прошёл к столу И поклонившись публике, сел. Вытащил из кармана большой портсигар из нержавеющей стали и чёрную зажигалку "Ронсон". Он положил их на зелёный сукно у правого локте. Бонд закурил и откинулся в кресле. Кресло банкира напротив него пустовало. Он оглядел игроков. Большинство из них он знал в лицо, а некоторых по имени. Номер 7 справа от него был Сье Сикст, богатый бельгиец с интересами в Конго. За номером 9 сидел лорд Данверс, известный человек в своих кругах. Он был бледный и плохо выглядел. Лорд играл на деньги жены, богатой американки, которая сидела здесь же за номером 3. Она была средних лет с хищным ртом баракуды. Бон подумал, что они, наверное, начнут играть какую-то замысловатую комбинацию, потом занервничат и падут первыми жертвами своей хитрости. Номер 1 справа от банкира был известный игрок, грек, владеющий выгодной пассажирской линией где-то в Средиземноморье. Опыт Бонду подсказывал ему, что каждый богатый грек имеет по выгодной пассажирской линии где-то в Средиземноморье. Этот заплатит и не поперхнется, и будет играть долго. Бонд спросил листок бумаги и написал на нем столбик, оставшиеся номера 2, 4, 5, 8, 10. Сверху поставил знак вопроса и велел отдать записку. Через минуту записка вернулась с информацией. Номер два предназначен для Кармел Дилейн, американской кинозвезды. Красотка прожигала алименты от трех мужей и, как предположил Бонд, готова спустить на личность своего любовника, если таковой уже есть в рояле. Бурный жизнерадостный темперамент звезды заставит ее играть истово и с щегольством, и ей может повезти. Леди Денверс займёт номер третий, а за четвёртым и пятым уже сидели мистер и миссис Дюпон. Солидная пара, и чем чёрт не шутит, может быть даже из клана тех самых могущественных Дюпонов. Бонд отнёс их к разряду упорных и выносливых игроков. Оба имели деловой вид и мило болтали друг с другом, будто находились у себя дома. Хорошо, что они рядом. Миссис Дюпон сидела за номером пятым. Он почувствовал, что готов разделить с ней и Рисом все риски, что справа всё не годование, если банк покажет своим черещур большим. За номером 8, со всем своим стерлинговым запасом, оставшимся от со времён войны, сидел в магарадже какого-то маленького индийского штата. Насколько знал Бонд, только немногие азиатские расы дают храбрых игроков. Даже хвалёные китайцы предрасположены терять ни голову, когда не идёт карта. Если потери будут постепенными, то магораж же будет держаться и останется играть. Под номером 10 сидел молодой преуспевающий бизнесмен синьор Томелли, у этого, по-видимому, доходный дом где-нибудь в Милане, откуда он выкачивает всё, что может. Такие играет лихо, но глупо. а проиграв, выходят из себя и устраивают скандал. Бонд уже закончил анализ финансовых возможностей и умственных способностей игроков, когда в приоткрытые латунные заграждения весомо и солидно вплыла главная акула сезона — Лешифр. Он одарил всех зловещей улыбкой и сел на место банкира напротив Бонда. Не торопливо и значительно он поднял колоды карт, положенные крупье на стол между его мощными ручищами. Потом, когда крупье уложил все шесть колод в металлическую коробку, Лехшифер что-то тихо сказал ему. "Да мои господа, игра сделана. В банке 500.000" сказал крупье, и после того, как грек, сидящий за номером 1, хлопнул ладонью по столу, заставив вдрогнуть объёмный стопку своих стотысячных фишек, добавил: "Банк примет". Лешифр склонился над коробкой и осторожно подравнял колоду, которая бледно-розовым язычком высовывалась из алюминиевого зева. Затем толстым пальцем он аккуратно надавил на верхнюю карту, Медленно снял ее и положил крит-крупье. Затем снял карту себе и еще по одной греку и себе. Окончив ритуал, он откинулся в кресле и застыл. Медленно поднял взгляд на соседа. Крупье протянул над столом деревянную лопаточку, похожую на длинный мастерок, поддел карты и... И быстрым движением перекинул их в бледным волосатым рукам грека, которые словно две крабьи клешни лежали на столе. Клешни сомкнулись над атласными прямоугольниками. Левой рукой грек медленно взял карты и начал приподнимать их, одновременно наклоняя голову, чтобы в чашечке ладоней посмотреть на трещащий масть. Потом так же медленно сдвинул в сторону верхнюю карту и посмотрел на другую. Лицо стало бесстрастным. Левая ладонь снова легла на стол, и та двинулась в бок, оставляя две карты лежать на столе и хранить тайны своего достоинства от окружающих. Затем он поднял голову и взглянул Лешифру в глаза. "Мон", безразлично произнёс он. Если грех не хочет брать третью карту, то у него 5, 6 или 7 очков. Чтобы быть уверенным в выигрыше, банкиру надо 8 или 9. Если сразу у него столько не наберётся, то он имеет право взять ещё одну карту, которая может улучшить или наоборот ухудшить его положение. Сцепленные руки лешифра покоились в нескольких дюймах от его карт. Правой рукой он приподнял их. глянул и кинул на стол лицо вверх. Это были четвёрка и пятёрка. Натуральная непобедимая девятка. Он выиграл. У банка девят. Тихо сказал крупье. Лопаткой он перевернул карту грека. Семь. Так же безразлично произнёс он. Семёрка и дама упали щель стола. Около кресла крупье под столом имелся намертво прикрепленный к основанию металлический ящик для использованных карт. Две карты банкира последовали за ними, и легкий стук одно возвестило о начале игры. Скоро звуки от сброшенных карт будут глушиться мягким ворохом уже использованных колод, покоящихся на дне темницы. Грек выдвинул вперед пять фишек. А крупье поддвинул их лопаткой к фишкам для шифра, лежавшим в центре. От каждой ставки казино получает свой процент. Но в той большой игре банкиры делают отчисления по-разному. Некоторые сразу оговаривают, что крупье подсчитывает, но не берёт его со стола, чтобы банк вожался в круглой сумме. После игры проценты со всех ставок складываются и вычитаются из банкира. Да шифр выбрал Этот вариант. Крупя пустил марку в другую щель в столе и тихо объявил: "В банке миллион". Бонд закурил и удобно устроился в кресле. Игра началась, и пока она не закончится, пока иракцы не разойдутся, снова и снова будут повторяться эти молитвы отчаяния. А потом эти атласные бумажки, заключенные в них загадкой, порвут или сожгут, а стол покроют чехлом, и зеленое сыкно под ним впитает в себя кровь жертв и отдохнет от работы. Грек, взяв третью карту, вряд ли набрал больше четырех, если учесть, что у банкира семь очков. «В банке два миллиона», — сказал Крупье. «В банке два миллиона», — сказал Крупье. слева от Бонда все хранили молчание. Банк сказал Бонд. Глава 11. Момент истины. Лешфуфр безучастно взглянул на него. Глаза С белой пустотой вокруг зрачков придавали его взгляду какой-то лениво-быдложее выражение. Он медленно убрал толстую руку со стола, сунул её в карман, вытащил маленький металлический цилиндр с отвинчивающейся крышкой, открутил её и, вставив ингалятор в волосатую ноздрю, со зловещной медлительностью вдохнул пары бензебрина. Так же неторопливо он убрал баллончик обратно в карман. Рука вынырнула из-под стола и прихлопнула колоду в коробке резко и тяжело. Во время этой вызывающей пантомимы Бонд холодно смотрел на Лешифра. Он отметил массивные бледные щеки, косообрубленные копну рыжих волос, искривленный в усмешке мокрый рот и спрятанные под сводным покроем пиджака внушительные бугры плеч. Если бы пиджак был распахнут, то Бонд смог бы увидеть... и жирную грудь этого минотавра, вздымавшуюся над зеленым полем стола. Не утруждая себя счетом, Бонд кинул пачку банкнот Крупье. Проигранную сумму Крупье сам отсчитает и положит в центр. Свободный жест призван был показать, что Бонд проигрывать не намерен, и что эта показанная всем для предварительного ознакомления пачка Лишь малая часть несметных миллионов спрятанных в карманах. Сидящие за столом ощутили напряжение, возникшее на полюсах стола. Наступила тишина, и Ле Шифу раздал 4 карты. Крупье лопаткой передвинул карты Бонду. Не отрывая взгляда от противника, Бонд протянул руку, быстро посмотрел на них и презрительно швырнул на стол лицом вверх. Ем остались 4 и 5. Непобедимая девятка. Над столом пронёсся вздох зависти, и игроки, сидящие слева от Бонда, обменялись унылыми взглядами. Если бы они не струсили и приняли вызов, 2 миллиона могли бы очутиться в их карманах. Слегка пожав плечами, Лесшифр открыл свои карты и щелчком отбросил их. Два бестолковых валета. Баккара по слогам объявил Крупье и передвинул горку Фишин к Бонду. Деньги пошли в правый карман пиджака, где лежала еще нетронутая половина боевого запаса. По лицу Бонда было невозможно ничего понять, но внутри он был доволен исходом первого тура. Проба сил безмолвная, но яростная произошла. Мисс Дюпон, сидевшая слева, повернулась к нему с кислой улыбкой. «Мне не надо было пасовать», — сказала она. «Когда объявили банк, я еще подумала, не взять ли». «Это лишь начало игры», — сказал Бонд. «Ваш следующий пас будет удачнее». Из-за жены высунулась голова мистера Дюпона. «Если знать, когда говорить пас, а когда нет, я бы сюда не пришел», — заметил он философски. «А я бы пришла», — засмеялась жена. Неужто ты думаешь, что я сижу здесь для удовольствия? Игра продолжалась. Бонта кинул взглядом зевак за поручнем. Заметить телохранителей Лешифра было не трудно. Они стояли по бокам банкира, оба выделялись на фоне публики, хотя и имели респектабельный вид. Первый, стоявший по правой руке от Лешифра, долговязый в траурном чёрном костюме с сероватым, будто вытесанным из дерева лицом, как чародей-заклинатель рыскал глаза в его все стороны, переступал с ноги на ногу и нервно перебирал пальцами. Бонд подумал, что этот убьет и не поперхнется, убьет не задумываясь. Наверняка его любимый способ убийства — удушение. В нем было что-то от известного персонажа из гангстерского боевика, но его жестокость объясняется не инфантилизмом, а наркотиками. Майхоана, решил Бонд. Второй напоминал карсиканского торговца мафиозией, коротышка со смогловым лицом и жирными волосами на плоской голове. Судя по толстой трости с резиновым набалдашником на конце, что висела на поручни рядом, он был инвалидом. Но даже коллегам полагается иметь специальное разрешение на пронос трости. Во избежание эксцессов в казино запрещалось проносить палки, трости, зонты и другие подобные предметы. Этот телохранитель был кругл, упитан и весело снился. Полуоткрытый рот являл публике ряд гнилых зубов. Под носом пышно расцвели усы. Руки, лежавшие на поручне, тоже были покрыты густой черной порослью. Бонд подумал, что он, наверное, весь такой волосатый, что если его раздеть... то на нём нельзя будет смотреть без содрогания. Игра спокойно продолжалась. Банкир немного проингрировал. Шестьен де Фер и бакара третье подряд неудача сигнала опасности. Удача может не взять планку первый и второй раз, но если на третий раз высота не взята, то жди катастрофы. Сейчас всё шло к этому. И хотя ни банкир, ни остальные игроки не ощущали приближения развязки, деньги Лешефра медленно, наверно, таяли. За два часа игры он потерял около 10 миллионов франков. Бонд не знал, какой суммой располагает Лешефр, но учитывая, что тот играл третий день и выиграл примерно 5 миллионов, думал, что у него в запасе осталось ещё около 20 миллионов. В действительности же Ле Шеффор крупно погорел днем, и на данный момент его капитал составлял лишь 10 миллионов. У Бонда же, выигравшего 4 миллиона, было больше 24 миллионов. Бон был доволен, но не позволил себе расслабиться. Ле Шеффор был невозмутим. Он продолжал как автомат раздавать карты и ни с кем, кроме крупье, который во время от времени тихо инструктировал при каждом новом банке, не разговаривал. За столом Баккара царила тишина. Однако со всех сторон огромного зала доносился шум. Возбужденно гудели столы. Невидимый метроном казино отсчитывал свой незаметный процент от каждого запуска рулетки, от каждого открытия карты. Отсчитывал, пульсируя раздобревшим телом, зеро вместо сердце. Игра резко изменилась, когда часы Бонда показали 10 минут второго. Грег, первый номер, проигрывал. Он потерял за два захода миллион франков и на третьем пасовал, оставляя в банке 2 миллиона. Номер 2, Карлму Дилайн, пропустила свой ход. Третий номер, Вади Денверс, тоже сказал пас. Сопроги депон обменялись взглядами. Банк, сказал мистер Депон, и сразу же проиграл в банкирской натуральной девятке. В банке 4 миллиона, объявил крупье. Банк произнёс бонт, выдвинув к центру кипу банкнот. Снова между ним и лишифром начался поединок глаз. Снова Бонд лишь мельком взглянул на свои карты. "Нет", сказал он. У него было пять. "Рубикон". Лешифр открыл свои карты: валет и 4. Он полез в коробку за третьей картой и вытащил 3. "У банка 7", сказал крупье и добавил, перевернув карты Бонда. "5". Рападкой крупье придвинул к себе деньги Бонда, подсчитал 4 миллиона и оставшиеся вернул владельцу. В банке 8 миллионов. Бонд, снова проиграв, теперь на натуральной девятке. В два приёма он расстался с 12 миллионами. Остаётся 16 миллионов, как раз ставка в следующем заходе. Неожиданно ладони у Бонда вспотели. Его капитал растаял, как снег на солнце. Лисхеф роббивал пальцами чечётку, его алчность была спрятана за внешней неузмутимость. Он ждал. Бонд взглянул в непримеяемые глаза Лисхефа. Они, казалось, вопрошали: ты хочешь, чтобы тебя наказали? Бонд вытащил все деньги и фишки из правого и левого карманов, подвинул их к центру. В его движениях не было и намека на то, что это его последняя ставка. Во рту у него внезапно пересохло. Он поднял глаза и посмотрел на Веспер и Феликса. Они стояли на месте коротышки и телохранителя. Кто знает, сколько времени они там уже стояли. Лейтер хмурил брови, а Веспер ободряюще улыбалась ему. Коручин за спиной Бонда скрипнул, он обернулся. Два ряда огненных зубов под чёрными усами оскалились ему в лицо. Игра началась, сказал крупье. Скользя по зелёному сукну, которое потеряло свой яркий цвет и стало больше похоже на мертвенно-бледный травяной покров у свежего склепа, к Бонду пришли две карты. Свет от затемнённых сатином ламп Такой завлекающий поначалу, казалось, выжиг все краски на картах. Бонд вгляделся в них. Хуже не бывает. Король червей и туз. Туз пик. Чёрный растопыренный паук. Карто. Он выдержал ровный тон голоса, лишь их открыв свои карты. У него были дама и чёрная пятёрка. Он кинул взгляд на Бонда и сдал ему карту. За столом возникла гробовая тишина. Крупье приподнял ее лопаткой и передал Бонду. Это была хорошая карта. Пятерка червей. Но сейчас она была как листок с отпечатками пяти кровавых пальцев. Общая сумма очков у Бонда — шесть. У Лешифра — пять. Но банкир, сдавший сопернику третью карту в пять очков, имеющий свои пять, обязательно попытается улучшить своё положение, взяв третью карту. Шансы были на стороне англичанина, и теперь уже Ле Шифр, вперелёт взглянув в Бонда и кинул карты на стол, едва посмотрев на них. Ему досталась четвёрка, лучший из вариантов, и она дала Ле Шифру в сумме девятку. Он выиграл. Выиграл с ненужным даже перевесом. Бонд остался без гроша, подъезженный и раздавленный. Глава двенадцатая. Трость смерти. Кровь Бонда застыла в жилах. Он открыл портсигар и достал сигарету. Щелчком открыл крышку зажигалки, прикурил и положил ее на стол. Глубоко затянулся, набрав полные легкие, и с присвистом выпустил дым. Итак, назад в отель, в постель, избегая соболезнующих взглядов Мати, Лейтера и Вестер. Звонок в Лондон, завтра самолет на Англию, такси до Риджент Парк, вверх по лестнице и вдоль по коридору. Холодное лицо М из за стола, его вымуженные сочувствие, его в следующий раз своё придёт из победой, и, конечно, такого шанса какая тут больше никогда не будет. Он оглядел стол и зрителей. Некоторые исскоса глядели на него. Они ждали, когда крупье пересчитает деньги и сложит их в аккуратную стопку. Ждали, найдётся ли смельчак, который рискнёт бросить вызов 32 миллионам франков и перетянет удачу на свою сторону. Лейтер ушёл. Ему неудобно смотреть мне в глаза, подумал Бонд. Та Вестер, как ни странно, осталась стоять там же, да ещё и улыбалась. Ну, конечно. Она же полный профан в Бакара. Я даже не представляю, как позорно это поражение. К Бонду подошёл служащий казино и положил перед ним пухлый конверт объёмистый, как словарь. Сказал что-то о кассе и отошёл. Сердце Бонта забилось. Он опустил на немную посылку под стол и ногтем порвал бумагу, заметив, что клей еще не высох. Не веря самому себе, но уже зная, что это правда, он ощутил под пальцами толстую пачку денег. Опустив их в карман, он оставил в руках маленький листок бумаги, который лежал поверх банкнот. Кень от стола не помешала ему пробежать глазами по единственной строчке. Палочка-выручалочка, 32 миллиона франков с приветом от США. Бонд сглотнул комок, вставший в горле. Рядом с Веспер уже стоял Лейпер. Он слегка усмехнулся, и Бонд улыбнулся ему в ответ. Затем он сконцентрировал все свое внимание на игре, и выбросил из головы все чувства, все мысли о полном поражении, которое чуть было не смяло его минуту назад. Это была отсрочка, пока только отсрочка. Чудес больше не будет. На этот раз он должен выиграть, если только ли Шифр еще не сделал свои 50 миллионов, если он продолжит игру. Крупье закончил подсчеты процентов от выигрыша, поменял банкноты Бонда на фишки и соорудил из них внушительную гору в центре стола. Посередине покоилось 32 тысячи фунтов стерлингов. Лешифру, возможно, нужен лишь еще один выигрыш. «В 1-2 миллиона», — подумал Бонд. «Он сделал свои 50 миллионов и уйдет. К завтрашнему дню он покроет дефицит в кассе, и вновь его позиция будет неуязвима». Но Лешифр не трогался с места. И Бонд с облегчением подумал, что он переоценил капитал и противник. А теперь надо ковать железо, пока горячо. И не делить банк с остальными игроками, а прикончить Борова одним ударом. Этот банк его свалит. Лишь шифр не пойдет больше на банк в 10-15 миллионов долларов. И уж, конечно, представить себе не может, что кто-то позарится на все 32. Откуда ему знать, что еще недавно Бонд был обчищен до Франка? Он думает, что сейчас у Бонда, если есть что, то не очень много. Тайна заключается в содержимом конверта. Но если Лешифр ее знает, то он наверняка огребет весь банк и начнет игру сначала. С утомительного разбега на полмиллиона. Расчеты оказались верными. Ли Шифру не хватало восьми миллионов. И он кивнул. В банке тридцать два миллиона. Голос Крупье зазвенел от гордости, и за столом установилась мертвая тишина. В банке тридцать два миллиона. Еще громче повторил шеф-де-Портье, надеясь привлечь деньги к своему столу от соседних... Такая реклама. Ставка такой величины в Баккаре была зарегистрирована только однажды, в Довиле в 1950 году. Конкуренту в Туке, казино Деля Форе, таких ставок и не снилось. Возбуждение вокруг стола достигло апогея. Слух о снохшибательной ставке молнии пронесся по всему казино. Люди столпились у барьера. 32 миллиона рублей. Большинство из них не смогли бы заработать такую сумму за всю жизнь. Да что там жизнь? Выражаясь фигурально, это было маленькое состояние. Шеф де порте проконсультировался с дирекцией казино. Затем вежливо обратился к Бонду. Извините, Мсье, ваша ставка? Он давал понять, что Бонн должен показать ту сумму, которой он смог бы покрыть ставку. Конечно, они знали, что Бонд очень богатый джентльмен, но в конце концов 32 миллиона. Иногда случалось, что чайевшиеся люди, оставшись без единого су в кармане в случае проигрыша прямо из казино, отправлялись в тюрьму. Окорнише, прошу извинить, мисс Ебонд, под обострастно произнёс шеф де партье после того, как Бонд вытащил на стол толстую пачку банкнот. Крупье занялся подсчётом пачек с десятитысячными купюрами. Ли шефр и его телохранитель молниеносно переглянулись. Болт не успел придать этому должное значение. Что-то твёрдое упёрлось ему в самый низ спины, прямо между ягодицами. Его густой бас с лёгким прованским акцентом мягко, но быстро его угрожающе произнёс над самым ухом: "Это пистолет, monsieur". стреляет абсолютно беззвучно. Пуля разнесёт вашу затницу за долю секунды, и никто ничего не услышит. Вы вроде потеряете сознание, а я в это время выйду, считаю до 10. И вы снимаете свою ставку, если позовёте на помощь, я стреляю. Голос был решительный. Браун теребил ему. Эти люди не раз доказывали, что без колебаний идут на крайние меры. Стало ясно, почему трость такая толстая. Бонд знал этот тип оружия. Ствол, состоящий из нанизанных резиновых глушителей в виде толстых колец, полностью поглощающих звук выстрела, но поле через них проходит спокойно. Их изобрели во время войны и использовали для покушений. Бонд сам принимал участие в испытаниях. "Прос", сказал голос, Бонд повернул голову, сзади совсем близко стоял тот самый тип. Он широко улыбался, топорщил чёрные усы, будто желал Бонду удачи и вероятно чувствовал себя среди шумной толпы в абсолютной безопасности. Гнилые зубы клацнули. 2. Бонд посмотрел на лишифра. Глаза его блестели, рот был открыт, он часто дышал. Он ждал, когда Бонд махнёт крупье. В противном случае падать ему со стула с лицом, перекошенным от боли. «Три!» Бон посмотрел на Веспер и Феликса. Компаньоны мило болтали и улыбались друг к другу. «Кретины! Где мати? Где его хваленые люди?» «Четыре!» «Эти чучела вокруг сборища болтливых идиотов! Неужели никто не видит, что происходит? Ни шеф-де-портье, ни крупье!» пять. Крупье заканчивал укладывать банкноты. Шеф де парте улыбнулся Бонду. Как только они закончат приготовление со вставкой, он объявит, банк сделан, и трость выстрелит, не дождавшись, пока ее хозяин досчитает до десяти. Шесть. Был ещё один шанс, и Бонт решился. Он медленно перевёл руки вниз, утёрся ладонями в край стола, а ягодицы выставил назад, чувствуя, как конец тростин надавил на копчик. Сем, шеф де партии, удивлённо приподнял брови, глядя на лишифра. Он ждал кивка банкира согласия на продолжение игры. Неожиданно Бонт со всей силы подался назад, оттолкнувшись от стола. Одлушен из-под кресла выбилась из рук телохранителя трость, прежде чем тот успел нажать на курок. Описав дугу, Бонд упал вместе с креслом под ноги зрителей. Его ботинки взмыли в воздух. Спинка кресла с громким треском развалилась. Раздались испуганные крики. Зрители подались назад, но после того, как Бонду помогли подняться и отряхнуться, снова сомкнулись перед барьером. Шеф де партье, засветившись Скандала надо бы избежать любой ценой. Бонтерся поручен. Он выглядел сконфуженным. Лёгкий обморк, сказал он, проведя ладонью по лбу: "Всё в порядке". Переволновался. Жура. Раздались голоса сочувствия. Естественно, при такой крупной игре не желает ли им сесть отправиться в отель отдохнуть? Не вызвать ли врача? Бонд покачал головой. Сейчас все в полном порядке. Он просит прощения у почтенной публики и у банкира. Бонду принесли новое кресло. Как там пожелает Лешифору? К облегчению от того, что он остался цел и невредим, добавилось торжество от увиденного на жирном и бледном лице Лешифора выражения страха. Соседи Бонда и справа и слева сочувственно рассуждали о духоте, о позднем часе, о табачном дыме и недостатке свежего воздуха. Бонд вежливо отвечал. Потом обернулся и оглядел толпу за собой. Телохранитель исчез. Служащий казино искал глазами владельца троси. Она была в порядке, отсутствовал лишь резиновый набалдашник. Бонд подозвал его. «Бонд» Отдайте ее вон тому джентльмену, он показал на Феликса Лейтера. Он передаст ее по адресу. Это трость его друга. Служащий поклонился. Бонд хмуро подумал о том, что после краткого ознакомления с устройством трости Лейтер поймет, почему Бонд наделал так много шума. Бонд повернулся к столу и хлопнул по зеленой ткани, покрывавшей стол, показывая... что он готов к игре. Глава 13. Шёпот любви, шёпот ненависти. Игра продолжается, зычно объявил шеф де партие. В банке 32 миллиона. Зрители вступили стол со всех сторон. Ли шифр рих хлопнул коробку с колодой с такой силой, что она загребеж вжала. Будто что-то вспомнив, он достал свой ингалятор. Мерзкая скотина, прошептала мисс Дюпон. Мысли Бонда снова приобрели остроту. Он чудом избежал странного ранения. Успех гамбита с крестлом перечеркнул полосой его ужасных неудач. В глазах многих он сейчас выглядит дураком. Ну что ж, хоть игра и была прервана на целых десять минут, ни одно порядочное казино не позволит себе этого. Но карты уже ждут его в коробке. Теперь они не должны подвезти его. Он сердцем чувствовал, что удача на его стороне. Было уже два часа ночи. В стороне от плотной толпы, окружавшей Бакара, игра шла на трех столах, и на трех столах рулетки. В наступившей тишине Бонд внезапно услышал голос какого-то крупье с соседнего стола. Выиграл нечетный и недостаточный красный и девятка. Знак судьбы для него или для Лешифра? Две карты приплыли к нему по зеленому морю. Лешифр глядел на него с другого края стола, как осьминог, выглядывающий из-под скалы. Он тоже еле напечатал руку и передвинул карты. Когда удача под рукой, что выходит девятка, восьмёрка. Он раскрыл карты Зинером в руке. Сжал зубы, и желваки дрогнули на щеках. Всё тело напряглось, как в рефлексе самозащиты. Две дамы, две красные дамы. Они проказливо подмигивали ему из картинок. «Хуже не бывает. Это ничто. Зера, Баккара». «Карту», — сказал Бонд огромным усилием воли, пытаясь не выдать голосом своего волнения. Глаза ли шифры буквально буравили его. Банкир медленно перевернул свои карты. На него было три очка — король и черный тройка. Бонд неторопливо выпустил изо рта облачко дыма, У него был шанс. Вот теперь действительно наступает момент истины. Лешифры хлопнул по коробке, вытащил карту, судьбу Бонда и медленно перевернул её. Это была девятка, восхитительная девятка червей, карта, известная у цыган как шёпот любви, шёпот ненависти, карта, которая означала почти верную победу. Крупие осторожно передвинул её к Бонду. Для ле шифра она не значила ничего. У Бонда могло быть и одно очко, в этом случае он имеет 10, то есть ничего, бакара или 2, 3, 4, даже 5. В любом случае, максимально у него 4. Имея на руках 3 и отдавая 9, банкир решает непростую задачу. Шансы брать или не брать третью карту примерно равны. Бонд позволил банкиру выпотеть своё решение. Если бы игра велась среди своих, Он мог бы показать очки, так как банкиру, чтобы более или менее составить конкуренции девятке, необходимо вытащить шестёрку. Карты Бонде лежали перед ним: два бледно-розовых лоскутка бумаги и открытая девятка червей. Девятка говорила ли шифру правду или много вариантов лжи? Секрет был заключён в двух розовых рубашках, под которыми пара дам целовала зелёное сукно. Тройки пота текли по бокам крючковатого носа или шифра. Толстым языком Тоту кратко облизывал уголки красного рта. Он бросил взгляд на карты Бонда, затем посмотрел на свои, потом снова на другой край стола. Его тело нервно дернулось, и он вытащил дрожащими руками третью карту. Потом посмотрел на нее. Весь стол подался вперед. Он сумел вытянуть отличную карту, пятерку, В банке 8, сказал крупье. Бонд молчал и, видя это, лишь шифр по волка оскалил зубы. С такой картой он должен выиграть. Лопатка крупье неуверенно, как бы извиняясь, тронула карты Бонда. Все были уверены, что Бонд проиграл. Лопатка перевернула карты. Две весёлые дамы улыбнулись всем присутствующим. Девять. Мощный вздох вырвался у всего стола. И пришёл в гул возгласов кричаний и выкриков. Бонд взглянул на ле шифра. Грозный казначей профсоюза откинулся на спинку кресла, будто получил пулю в самое сердце. Он беззвучно ловил ртом воздух, правой рукой хватаясь за горло. Тело его съёжилось, губы посерели. Когда огромная гора фишек переместилась к Бонду, Лешифр залез в карман и вытащил толстую пачку банкнот. Крупье быстро посчитал сумму. «В банке десять миллионов!» объявил он и поставил в центр стола десять фишек, каждой стоимостью по миллион. «Это агония», — подумал Бонд. «У этого человека нет обратной дороги». Это остатки его капитала. Теперь он в таком же положении, в каком я был час назад. И он сделал свою последнюю ставку точно так же, как когда этого её сделал я. Но если он проиграет, чуда не произойдёт, никто ему уже не поможет. Бонд сел поудобнее и закурил сигарету. На маленьком столике справа от него появились бутылка шампанского "Фдава клико" и бокал. Не спрашивая, кто является благодетелем, Бонд налил бокал до краев и в два глотка осушил его. Он откинулся в кресле, вытянул руки на стол, будто приготовился провести прием захвата в джиу-джитсу. Игроки снова смолкли. «Банк», — сказал он, обращаясь к Лешифру. Ему снова сдали две карты и положили их в лагуну вытянутых рук. Бонд приподнял их, быстро взглянул и бросил на стол и лицом вверх. "Девять", сказал крупье. Ле Шеффер тупо уставился на своих двух чёрных королей в банке бакара. Крупье сдвинул 10 миллионов фишек к Бонду. Ле Шеффер, проводил их глазами, медленно встал, молча разделил игрового колостола и пошёл к выходу из-за барьера. Зрители отпрянули назад, будто это был ходячий мертвец. Ле шифр исчез. 007 встал. Он кинул стотысячную фишку шар до партье через весь стол, одобрил поток благодарности и попросил croupier отнести выигрыш в кассу. Без банкира нет игры, да и время уже полтретьего. Бонд попрощался с партнёрами по игре. поднырнул под поручень и подошел к своим друзьям. Вместе они подошли к кассе. Бонда пригласили зайти в дирекцию казино. На столе лежала огромная гора фишек. Бонд вытащил из кармана оставшуюся мелочь и кинул в общую кучу. Более 70 миллионов франков. Бонд взял деньги для Феликса в банкнотах и чек Лионского кредитного банка на оставшиеся 40 с лишним миллионов. Директор тепло поздравил его с выигрышем, надеясь, что он вновь придёт поиграть вечером. Бонд дал уклончивый ответ. Он пришёл в бар и отдал Феликсу деньги. Несколько минут за бутылкой шампанского они обсуждали перепётие схватки. Лайтер вынул из кармана пистолет сорока пятого калибра и положил его на стол.